Эпилог. По официальным данным, облава продолжалась три месяца. Но небольшая группа беженцев в Дебрях избежала поимки и прожила там тайно еще три года. Этот факт смотрители не афишировали. Они продолжали поиски и, когда наконец отыскали всех, обошлись с ними отнюдь не по-доброму. Но это уже другая история. Во время облавы в штате Дебри были обнаружены и выдворены за его пределы Почти две тысячи самовольно проникших туда людей. Там, где должны были находиться лишь 20 человек. Эта история получила название «Большой облавы в дебрях». А во время неожиданно прогрессивного, хоть и краткого периода, ее называли «смотрительским беспределом». Когда-нибудь, когда не останется никого из нас, бежавших от облавы, чтобы не покидать дебри, этот эпизод наверняка просто забудут. Мне говорили, что я продержалась 13 лет вместе с тремя последними беглецами. Когда меня все же отыскали, со мной была Ферн. Девчушка, которая знала лишь то звездное небо, под которым я повзрослела. Которой было известно только тепло шкуры вапити и радость от такой редкой находки, как дикая слива или переход через поле, заросшее диким луком с его свежим и горьковатым запахом, бьющим в нос». Я срывала перышко и совала ей в рот, и она усмехалась с отвращением и вместе с тем пониманием. Все, что есть в природе, интуитивно известно и где-то в глубине понятно живому существу. Годы, проведенные в бегах вместе с Ферн, были хорошими. Я считала ее дочерью, хотя она и звала меня Агнес. Когда я только приехала в Дебри, 20 человеческих существ поднимали такой шум и суету, что луговые собачки выглядывали из нор, олени резко поднимали головы, ястребы нарезали круг за кругом у нас над головой, и никто из них не издавал шума. Хотя я и была тогда маленькой, это мне запомнилось навсегда. Когда мы покидали дебри, никаких дебрей там уже не было. Из кузова смотрительского грузовика мы видели долину, в которой провели первые годы. Ту самую, с пещеркой, облюбованной моей семьей, ближайшую к среднему посту, из которой открывался вид на кальдеру, долину, которая первой из всех здешних стала ощущаться как дом, долину Маделин. Жёлтая лента трепетала на ветру, размечая землю на квадраты так далеко, насколько хватало взгляда. Некоторые квадраты уже были перекопаны, на других стояли дома, в разной степени достроенности. «Что это?» спросила Ферн. «Это дома». «Что такое дома?» «Постройки, в которых живут люди». «Как в городе?» О городе с его небоскребами Ферн знала только понаслышке. Кто знает, что рисовалось в ее воображении. «Нет, таких домов, как эти, в городе не увидишь. В этих будут жить всего по несколько человек. Может, даже только один». «А ты жила в доме?» «Нет, я жила в городе». «Тогда откуда же ты про них знаешь?» «Видела в журналах». «И кто будет в них жить?» «Важные люди». Ферн вытаращила глаза. «А мы будем в них жить?» «Нет, Карино, эти дома не для нас». Мы проехали мимо приземистого большого каменного строения, идеального прямоугольника с большими окнами по обе стороны от широких дверей и надписью над ними «Начальная школа укромной долины». Из дверей никто не выходил. Наверное, никто пока не жил здесь. А может, шли праздничные дни, когда все семьи прыгают в машины и катаются по приграничному шоссе. Нас провезли по центру городка, главной улицы с небольшим продуктовым и прочими магазинами, мимо парка с детской площадкой, мимо библиотеки Укромной долины. И сразу после этого мы свернули на дорогу, которая протянулась вперед, уводя из городка и прочь от дебрей. Все в городке было устроено в точном соответствии с некими легендарными картами, согласно тому, каким все было давным-давно. Значит, это и есть новый статус штата Дебри. Оказалось, частные земли все таки существуют. Дорога из городка была чистой и покрытой свежим асфальтом. Посередине протянулась недавно нанесенная желтая линия. Дорога закончилась воротами и изгородью из колючей проволоки, вроде той, какую мы видели за отравленной рекой. Пока за нами закрывались ворота, мы оглянулись и увидели кальдеру. белую и отчетливую над крышами городка. В центре временного пребывания переселенцев на окраине города, куда поместили нас с ферн, я не увидела ни одного знакомого лица, хотя, предположительно, всех нас, находящихся здесь, отловили в дебрях. Был один мальчик, который мог оказаться птенцом цапли, но этот только начинал учиться ходить, а с тех пор, как я видела птенца, прошли годы, полные перемен, Мальчик показался мне похожим на Карла и Вэл, но он почти не говорил, и руки у него тряслись, когда он поднимал деревянные кубики, упорно пытаясь возвести из них башню. Когда я присела перед ним на колени, он меня не вспомнил. Его опекала женщина средних лет. Я спросила ее про Вэл, но она только покачала головой. «Нет». Эта женщина отвечала «нет» на все мои вопросы, даже если они противоречили один другому. Она здесь? Нет. Ее поймали? Нет. Она умерла? Нет. Я так и не поняла, знала ли она Вэл, и в самом ли деле этот мальчик-птенец-цапли. И я оставила их обоих в покое. А других таких же центров нет? Спросила я охранника после того, как осмотрелась и поспрашивала о Джейке, Вэл, Селесте и остальных, с кем мы познакомились в бегах и в укрытиях. Охранник угрюмо помотал головой. Всех, кого удавалось отловить, привозили сюда. Не то, чтобы я не поверила охраннику. Просто не знала, как расценить их отсутствие. Где-то глубоко во мне сохранялось ощущение, что мои спутники должны быть живы. И в другом месте хотя бы некоторые. Хотя бы Джейк. Я чувствовала это. Чувствовала его. Но что хорошего в этих чувствах, если Джейка со мной нет? Другие беженцы, привезенные из дебри в центр, тоже уверяли, что скучают по товарищам, и божились, что те живы. Твердили, будто слышали о других центрах для переселенцев где-то в городе, расположенных далеко один от другого у городской границы. Это означало, что все мы здесь просто не вместе. Некоторых это приводило в ярость, в других вселяло надежду. Но кто мог определить, правда ли это? Я искала мать, но так и не нашла ее. Она могла услышать о том, что нас поймали, потому что об этом некоторое время сообщали в прессе, но не приехала за мной. Не знаю, спаслась ли она. Мне хочется думать, что к моей матери, всегда умевшей поддерживать дружеские отношения со смотрителями, проявили хоть какое-то милосердие. В этих дебрях я потеряла почти все, что у меня было. все и всех. Я потеряла Джейка». Дважды у меня случались сильные и запоздалые кровотечения, и они тоже означали для меня потерю. Порой я скучала даже по кедровой шишке. Маленькая дикарка Ферн, девочка, которую я называла своей дочерью, на самом деле была дочерью другого человека, оставшегося в дебрях. Она потеряла мать, сестру и в итоге встретилась со мной. С потерями я сталкивалась ежедневно, но иногда сильнее всего скучала по моей матери. Так мы и остались только вдвоем, я и моя Ферн. Ей сейчас, наверное, лет семь. Она худая, неряшливая, как щенок койота, и такая же любопытная. Когда она была младше, и мы прятались в дебрях, порой ей надоедало передвигаться на двух ногах. И она припускала на четверень, когда так быстро, что обгоняла любого из нас. Она пробежалась наравне с койотом, которого мы как-то встретили у ручья, И Кайот, убежденный в том, что это кто-то из его диких сородичей, долго тявкал и вертелся вокруг нее. Здесь, в городе, ее занимает решительно все: бетон, суета, признаки упадка она блуждает по округе с любопытством, будто это еще одни дебри, которые надо разведать. Еще один участок на карте, который нам только предстоит открыть для себя стать его частью. Она называет все, что видит вокруг, своими новыми дебрями. «Они и твои тоже», — говорит она мне, — «но я знаю, что это не так». У нее случаются беспокойные ночи, ей снятся мать и сестра. Снятся послания, которые она, взрослее, слышала от койотов, волков, вапити, сорок, квакш, сверчков и змей. Здешние послания разгадать невозможно. Их составляют извечное шипение, бульканье, гул и даже вой. Они исходят от нефтеперегонок, но Ферн внимательно вслушивается в них, как будто надеется когда-нибудь понять, о чем в них говорится. «Должно же это быть хоть что-нибудь, Агнес», — говорит она, — «раз оно шумит». И вот что я здесь обнаружила. Если идти вдоль ограды от нашего центра переселенцев до дальней точки территории, где наша ограда сходится с другой под прямым углом, в ней есть дыра. Мы протискиваемся в нее и попадаем на заболоченную местность. Это болото граничит с нефтеперегонками. Оно впитывает жар, исходящий от техники, и по ночам в прохладном воздухе над ним виден пар. По ночам, как рассказывала мать, на этом болоте кипит жизнь». А днем может показаться, будто оно мёртвое. Но это потому, что живые существа знают, они редкость. А редкости сохраняются недолго. Мы пролезаем сквозь дыру в ограде, ждём, когда взвоют сирена комендантского часа, и солнце, наконец, зайдёт. И тогда тихонько начинает квакать лягушка. И ей вторит кряква. Когда-нибудь кто-нибудь, кто не захочет, чтобы в ограде зияла дыра, найдёт её. Дыру заделают. Выбраться будет невозможно. Ограда высокая, с колючей проволокой поверху и под напряжением. Я стараюсь подкопить денег на кусачки для проволоки, чтобы проделать новую дыру. И тогда вместо прежней, заделанной, у меня будет другая. Возле дыры в ограде земля утоптана. Я знаю, что здесь бывают и другие. Иногда ночью, пока мы переговариваемся с лягушкой-быком, я даже слышу шорох и знаю, что его издает человек». И зажимаю ладонью рот ферн, потому что даже во время облавы она так и не научилась бояться того, чего не видит. Но я научилась. Теперь-то я знаю, как надо. Небезопасно выдавать свое присутствие там, где тебе не полагается быть. Мы постоянно вынуждены скрываться. Но, несмотря на скрытность, меня не покидает ощущение, что люди, которые приходят сюда по ночам, делают это по той же причине, что и мы. Чтобы сбежать из мира, каким мы знаем его сейчас. Узнать мир, каким он был когда-то. Я привожу сюда мою ферн по ночам, вместо того, чтобы дать ей выспаться. Потому что хочу, чтобы она помнила то, что знала в начале своей жизни. То, что я знала всю свою юность. Бывает, что я пытаюсь разбудить ее среди ночи. А она сонно трет глаза, хнычет и брыкается. Ей никуда не хочется идти. Она укрывается одеялом с головой. В конце концов, я выманиваю ее из постели, но боюсь, когда-нибудь не сумею. Когда она станет упрямой, когда будет отличаться от меня. Что тогда останется для нас общим, если не это? Или окажется, что мы чужие люди? В такие моменты мне хочется схватить ее изо всех сил, прижать ее к себе, заурчать, уткнувшись ей в волосы, никогда больше не отпускать ее. Но она всегда остается равнодушной, вырывается, даже слегка закатывает глаза. Знает, что у нее есть все, что я только могу дать ей. В эти минуты я думаю о своей матери. Вот она никогда не делала того, чего я от нее ждала. А когда она глядела на меня, я не понимала, что значит этот взгляд. Ее взгляд, обращенный на меня, был острым. Губы страдальчески кривились, будто порой ей становилось больно даже просто смотреть на меня. Я ничего не понимала, пока мне не выпал случай заботиться о малышке Ферн. Я смотрела на нее, видела все, что было и что будет, и весь этот потенциальный ужас и несомненная красота казались мне почти невыносимыми. Я отводила глаза со страхом, отвращением, переполненной любовью, на грани слез и смеха. И наконец-то, наконец-то, наконец-то начинала понимать мою мать. Иногда я рассказываю эфирные истории, на которых я выросла, из нашего дома в Дебрях. Я рассказываю историю, которую сама сочинила. И в конце она спрашивает, как я назвала ее. Как назвала? Да, надо же дать ей название. Моя мама всегда давала, например, сказка про волка и ласку. Хм, ясно. Ну... «И как же называется твоя сказка?» «Это баллада о Ферн». Ферн краснеет. «Ой, нет!» — стесняется она. «А вдруг она не получится такая же хорошая, как другие?» «Получится!» — говорю я. «И я рассказываю ей и эту историю, и другие, со всеми их сложностями и путаницей, потому что как раз в этих сложностях и путаницей заключена правда. Порой кажется, что это единственный инстинкт, сохранившийся у меня». Единственный известный мне способ простить дочь. Так, как моя мать растила меня. Через несколько месяцев после возвращения в город я зашла в магазин товаров для ремонта. Продавец не сводил с меня глаз. В своей полосатой робе переселенца я просто не могла быть настолько состоятельной, чтобы что-нибудь купить. Я прошла к образцам краски и выбрала все цвета, которые помнила по своей прежней дикой жизни. Я собрала эти образцы разноцветные прямоугольники щедрых размеров с номером и названием цвета в углу. Собрала их все, снула в свою сумку и выбежала из магазина, легко удрав от продавца. Вернувшись домой, я провела бессонную ночь, приклеивая каждый прямоугольник к стене, чтобы получилась мозаика, располагая цветные пятна и линии так, как мне помнилось. Как будто я смотрела с возвышенности поверх лоскутного одеяла изумрудных трав, в сторону размытого пятна гор на горизонте. Пожалуй, даже в дождливый день, когда все краски кажутся размытыми по краям, это был милый, тихий и уединенный уголок. Место, откуда не хочется уходить. Когда проснулась Ферн, она дважды протёрла глаза и воскликнула. «Я знаю это место!» С безмятежной улыбкой на лице, голосом чуть хрипловатым с просонья, и от радостного удивления. Благодарность земле и примечание автора. Действие этого художественного произведения происходит в будущем. Любое сходство с реальным миром или реальными людьми случайное, совпадение. Однако я побывала в действительно существующих местах и условиях, изучала подлинные традиции, способы приготовления пищи и навыки людей, живущих племенами, а также ранних первобытных культур, пока занималась сбором материала, который лег в основу этого вымышленного мира. Я хотела бы выразить признательность племенам северных поютов, шошонов, ютов, кламатов, мадоков, малала, Банноков и Уашо. под впечатлением от исконных земель которых появились земли, где жили и кочевали мои персонажи.